Глава 32 Пока петляли по узким дачным улочкам, Анжела и Мила вкратце пересказали Дарье все, что поведал им Константин в ее отсутствии. Дарья внимательно выслушала подруг и согласилась, что другого выхода, кроме как самим пуститься в погоню за коварными брюнетами, у них, пожалуй, не было. Вряд ли полицейские так сразу поверили бы Константину, раз уж назначили его в подозреваемые. Конечно, рано или поздно они во всем разберутся, но драгоценное время будет упущено. Наконец дачный поселок остался позади вместе с его бесконечными полосами препятствий в виде врытых колес, припаркованных возле заборов машин и неутомимо бегающих друг за другом кошек. Они покатили по просёлочной дороге, рассекающей пшеничное поле, Затем по бревенчатому мосту переехали через речку, выехали на главную дорогу, и Даша прибавила газу. «Где там наши брюнеты? Далеко ушли?» — спросила она Милу, не на миг не отрывавшуюся от телефона. «Уже лесной проехали. Похоже, не догнать нам их. Там сейчас трасса пойдет по дуге, а я знаю, тут один свороточек на поселок». По нему можно будет здорово срезать. Так что, если и не догоним совсем, то расстояние все таки сократим, — успокоила Дарья. «Нам бы только съезд на этот свороток не пропустить». «Вы тоже смотрите. Он вот-вот будет справа». Вообще-то, Дарья неплохо водила машину и дорогу от дачи до дома знала прекрасно. Но почему-то именно в этот раз она не заметила нужный поворот, и когда подруги с заднего сиденья дружно завопили «Вот он!», она вместо того, чтобы спокойно сбросить скорость, сдать назад и повернуть, зачем-то резко ударила по тормозам. Машину, как и следовало ожидать, занесло и развернуло. Оба левых колеса сорвались с дорожного полотна. Автомобиль слетел в кювет, перекувырнулся и снова встал на колеса, как ни в чем не бывало, уткнувшись носом в роскошный придорожный куст. Первой пришла в себя Дарья. «Девочки, вы живы?» В зеркало заднего вида она могла разглядеть только бледное, неподвижное лицо Анжелы. Цепенея от ужаса, что с подругами случилось что-то непоправимое, Дарья кое-как отцепила ремень безопасности, развернулась и встретилась со стекленевшим взглядом широко распахнутых глаз Милы. — Милочка, ты как? — та сморгнула и, всхлипнув, жалобно спросила. — Даша, это что сейчас было? — Ничего страшного. Мы, мы просто слетели в кювет, — запинаясь, ответила Дарья. Услышала стон Анжелы и с облегчением, выдохнув, добавила. — Слетели, кувыркнулись, но остались живы и... «А относительно здоровы?» «Очень относительно», — простонала Анжела. «Ох, моя рука! Что, сломала?» «Да вроде нет, но очень больно. Я как-то по-другому представляла себе погоню», — шмыгнула носом Мила. «Да уж», — вздохнула Дарья, выбираясь из машины. Мила тоже вышла сама, Анжеле пришлось помогать. Дверь с ее стороны заклинила. После того, как подруги немного перевели дух, осмотрелись и оказали друг другу под руководством Анжелы посильную медицинскую помощь, пришли к выводу, что легко отделались. У Милы под глазом наливался синяк. У Дарьи была ссадина на голове и ушиб грудной клетки. Анжела сильно ударилась плечом. Больше всего досталось машине. Помятый кузов треснутое лобовое стекло и заглохший двигатель. Дарье до слёз было жалко свою ласточку. О том, что по этому поводу скажет муж, даже думать не хотелось. Так же, как и о том, сколько может стоить ремонт, если он вообще возможен. Утешало только то, что все остались живы. А ведь могло быть и хуже. Повезло, что были пристегнуты. Когда все обнаруженные садины и царапины были обработаны, рука Анжелы на всякий случай зафиксирована тугой повязкой, стали решать, что делать дальше. Дарья честно попробовала завести машину, но чуда не произошло. Мила, в свою очередь, все это время упорно пыталась дозвониться до Константина. Но и здесь не сработало. Телефон Константина не отвечал. «Ну что...» Пойдемте голосовать, предложила Дарья. Если еще кто-нибудь подберет нас таких красивых. Уже несколько машин проехало, пока мы тут возимся. Что-то никто не кинулся нам на помощь, проворчала Анжела. Так они же не видели, что с нами случилось. Мало ли почему тетки остановились на обочине, возразила Дарья. Мило поддержала ее. Кто знает, может мы и не одни вовсе. «Может, наши мужчины в кустики пошли?» «Ага, пошли». «Да так все и вышли», — усмехнулась Анжела. Дарья и Мила тоже улыбнулись. «А куда поедем? В город или обратно на дачу?» — спросила Мила. «Куда возьму туда и поедем», — отмахнулась Дарья. «Нам главное до темноты хоть куда-нибудь добраться». «О, смотрите, кто-то едет!» — воскликнула Мила. И в сторону города. Ого, целых две машины. Ну, значит, поедем в город. Дарья решительно вытянула руку, маяча приближающемся авто. Первая из них мимо проскочила Шкода, но, проехав, немного затормозила и сдала назад, явив ошарашенным дамам яркую надпись на боку «Следственный комитет». Вторая машина тоже остановилась. Это был... «Уазик участкового!» «О, давно не виделись!» Нарочито радостно произнес участковый, выходя из машины. «Что у вас опять случилось?» «Машина сломалась», — пояснила Дарья, опуская подробности. «Здесь недалеко. Надо бы ее в ремонт как-то. Да вот девчонок бы подвести до города». «Похоже, машина не просто сломалась», — внимательно оглядев дам, констатировал участковый. «Что, авария? Надеюсь, в этот раз обошлось без трупов?» — не удержался он от подкола. «Да что вы! Мы без них не можем!» — ответила участковому Анжела, подбоченись одной правой рукой, поскольку левой не позволила подбочениться повязка. «За каждым кустом лежат, вас дожидаются!» Участковый бросил на нее взгляд, не сулящий ничего хорошего. А по-моему, дамы, вы недооцениваете серьезности положения. Вон вашего Константина уже задержали и в город везут на допрос. Участковый кивнул в сторону второй полицейской машины. Мила хотела что-то сказать, но лишь судорожно вздохнула. Ничего. Как увезли, так и привезут. Без уверенности в голосе произнесла Анжела, озабоченно глянув на Милу и расплывающийся под ее глазом синяк. Дарья молчала, но всем видом показывала, что пора бы уже от слов перейти к делу. Участковый без энтузиазма буркнул. «Сейчас!» и махнул второй машине, чтобы ехали дальше, а потом усадил Анжелу с Милой на задние сиденья УАЗика. При этом Анжела снова не удержалась, чтобы не поддеть участкового. «Да, мы понимаем, подусталивая трупов, но зато какое поле деятельности открывается. А там, может быть, грянут и почет, и слава. А то ведь никаких глобальных событий, только тосики, да мелкие кражи штанов с бельевых веревок. А тут...» Разудись плечо! Размахнись, рука!» «Вижу, что у кого-то она уже размахнулась!» Усмехнулся участковый и, не дав Анжеле возможности ответить, поспешил к Дарье и уже вместе с ней отправился к кювету, где, выставив на обозрение незакрывающийся капот, стояла ее ласточка. Участковый внимательно осмотрел машину и место аварии. «Ну, тут без трактора не обойтись», — уверенно сказал он и, глядя на совсем приунывшую Дарью, снисходительно подбодрил. «Да не переживайте вы так. Главное, сами живы». Дарья вздохнула, а участковый достал телефон и стал кому-то звонить. «Семёныч, привет! Тут такое дело, помочь надо. Помнишь, по весне машину вытаскивали?» «Да, в том же месте. Надо женщине помочь». «А, хм, да». Участковый, стараясь оставаться серьезным, глянул на Дарью. «Симпатичная». Дарья хмыкнула. На лице ее явно читалось. «Все вы, мужики, одинаковые. Только одно у вас на уме». «Семеныч, так я на тебя надеюсь». Участковый отключил телефон и обратился к Дарье. «Ждите подмогу». «Минут через двадцать приедут мужики, вытащат, ну и подшаманят». Дарья не могла не поблагодарить, Дарья не могла не отблагодарить. Но и просто сказать спасибо в данной ситуации тоже было не в ее характере. Поэтому она выбрала нечто среднее между благодарностью и усмешкой. «Премного благодарна. Вы уж, пожалуйста, девчонок моих довезите, не бросьте». «Все непременно!» — подыграл ей участковый. Он усмехнулся, качнув головой, и направился к своему УАЗику.